«Тогда закончим на этом», — вмешался Сырану. «Я хотел только поставить вас в известность, потому что достанется на орехи всем. Однако теперь пора действовать». «Может быть, было бы даже лучше?» «Если бы Эрнст обо всем узнала прежде, чем за ней придут», — сказал вдруг Ньюболт. «Единственный выход в ее положении это пустить себе пулю в лоб» избавить всех от кучи проблем. Эйнсли ожидал, что Янос резко отчитает лейтенанта, но напрасно. Воцарилась полнейшая тишина. Даже начальник полиции не проронил ни слова. «Уж не молчаливый ли это приказ?» — подумал Эйнсли. Но отринул это предположение как совершенный вздор. В этот момент к нему обратился Сэрану. — Нравится вам это или нет, сержант, но именно вам мы решили поручить произвести арест. Он сделал паузу и продолжал чуть более мягко. — Если для вас эта проблема, скажите нам сейчас. — Стало быть, он знает. Они все знают про него и Синтию. Вспомнились слова Руби. — Мы же детективы, не забывайте об этом. — Удовольствие мне это не доставит, сэр. — Да и кому доставило бы? — Тем не менее, я сделаю все как нужно. Сейчас он странным образом почувствовал, что его долг перед Синтией — самому довести это дело до конца. Сарано одобрительно кивнул. — Поскольку речь идет о городском комиссаре, с этого момента каждый наш шаг будет привлекать пристальное внимание общественности. У вас же безупречная репутация, и я уверен, что вы не допустите оплошности или ошибок. Эйнсли почувствовал на себе взгляды всех собравшихся, и так же, как и пять дней назад при встрече с Фигерасом и Яносом, во взглядах этих двоих сквозило уважение, не зависевшее ни от какой субординации. С Ирану пробежал глазами лист бумаги, только что принесенный ему секретаршей. Сегодня с раннего утра мы установили за Эрнст негласное наблюдение. Полчаса назад она проследовала в свой офис в здании городского совета. Она сейчас там. Он снова посмотрел на Эйнсли. «Вам понадобится женщина-полицейский, пусть это будет детектив Боуи». Эйнсли кивнул. В наше сумасшедшее время полицейский уже не может взять под арест женщину в одиночку. Слишком велик риск, что его обвинят в попытках сексуальных домогательств. «Я уже вызвал патрульных вам в подкрепление», — продолжал Серано. «Они внизу ждут ваших указаний. И возьмите вот это». Он подал Эйнсли ордер на арест, который был выписан, как только стало известно о решении Большого Совета. А теперь приступайте к заданию. Уже когда они спускались в переполненном лифте, Руби посмотрела на Эйнсли, но тот лишь шепнул, «Погоди, расскажешь по дороге». Внизу он велел, «Пойди раздобудь для нас машину, а я пока переговорю с нашим подкреплением». У служебного выхода из здания управления был припаркован бело-голубой патрульный автомобиль полиции Майами. Рядом с ним стояли сержант Бен Брайнен, которого Эйнсли прекрасно знал, и его партнер. — Мне сегодня назначено быть твоей правой рукой, Малколм, — сказал Брайнен. — Приказ пришел с самого верха. Что случилось? Ты стал важной птицей? — Если и стал, то лишь ненадолго. — И прибавки к жалованию тоже не будет, — сказал Эйнсли. — Какая у нас задача? — Мы отправляемся в здание городского совета. Там мы с Боуи произведем арест, а вы будете нас прикрывать. Он достал ордер и указал на вписанное в него имя. — Ничего себе! — чуть не подскочил на месте Брайнон. — Неужели правда? В этот момент... На машине без полицейской маркировки подкатила Руби-Боуи и остановилась впереди патрульного автомобиля. — Чистая правда, — ответил Эйнсли, — так что поезжайте за нами. Вы нам, можете не понадобитесь, но все-таки приятно знать, что тыл у тебя защищен.